Глава девятнадцатая. Они мешают. Не могу в это поверить. Я просто отказываюсь в это верить. Как в принципе это могло произойти? Мэтт выкупил шахту. Причем с такой легкостью и азартом, словно это обычная игра, и он об этом забудет уже через минуту. Я повышала ставку, Он отвечал таким же повышением. Я не уступала, но тот так же снова и снова поднимал свой флажок, перебивая цену. — Ублюдок! — с гневным шепотом произносила я, сидя у себя в кафе, и с такой же яростью уплетала за обе щеки все десерты с прилавка. И, по всей видимости, Со стороны это выглядело слишком подозрительно, так что эльф и пес предпочли держаться от меня подальше. Да что там! Даже посетители, которые заглядывали в кафе, стоило им меня увидеть, тут же вспоминали, что у них дома что-то не сделано и убегали так быстро, что только пятки и сверкали. Но мне было все равно. В голове снова и снова проносилось это улыбающееся лицо дракона. «Ой!» С легким смехом произнес Мэтт, почесывая затылок. «Кажется, я купил шахту». И ко всему прочему этот парень по-детски высунул язык, подмигнув мне. «Ой!» — Возмущенно воскликнула я, едва сдерживая себя, чтобы не вцепиться руками ему в шею. «Зачем? Зачем она тебе понадобилась? Ты ведь даже не планировал участвовать в аукционе!» «Это правда». Не стал оправдываться. «Тогда зачем?» Голос даже начал срываться на писк. «Ну, просто», — пожал тот плечами, вновь отстраненно улыбнувшись. «Да ладно», — махнул тот рукой. «Потом, подумаю, в хозяйстве все пригодится». «Хи-хи!» — повторила я, после чего резко отвернулась в сторону, прикрыв лицо руками. Нет, нет, я не плакала, просто физически почувствовала, как от напряжения вены так вздулись, что еще немного и они бы лопнули, заливая кровью и без того перекошенное от ярости лицо, так еще и веки начали дергаться из-за нервов. Но это было только полбеды, я решила не сдаваться, раз один аукцион закончился и на нем мне элементарно не повезло, стоит подумать о других, в конце концов. Это тут явление регулярное. Взяла список товаров, которые собираются разыгрывать на аукционе на этой неделе. Разумеется, рассчитывать на то, что мне снова так сильно повезет, и я увижу нечто такое же выгодное, как шахта, не приходится. Хоть я и мечтатель, но не идиотка. ну что мне остается? С драконом говорить не приходится. Как я уже успела понять, хоть он и ощущает боль, но в то же самое время является драконом с высокой регенерацией. Можно сказать, что обычными атаками его можно оглушить, но на том все. Серьезно ранить дракона невозможно, а ведь так хочется. «Ну что?» — спросил тогда Мэт, «Пошли в кафе? Я так хочу попробовать обещанный тобой торт!» «Да неужели?» — Натянуто улыбнулась я, когда у самой брови дергались от напряжения. «Знаешь, а я вот слышала, что ящерица на вкус, как курица, но сама никогда не пробовала ее. Однако пора призадуматься и расширить свои кулинарные познания». «Что?» — растерялся парень, продолжая улыбаться, но при этом неосознанно сделал шаг назад. «Неужели ты снова злишься?» — Говорила же, что у тебя хорошее настроение. — А кто виноват в том, что оно испортилось? — воскликнула я, на что дракон с искренним непониманием стал оглядываться по сторонам, чтобы отыскать виновника моего стремительного желания убивать. — С ума сойти! — вздохнула я, шлепнув себя по лбу. Хайден мне снова и снова говорил, что драконы воспринимают реальность совершенно иначе, да и в принципе на мир смотрят под другим углом. И после этого начинаешь понимать, для чего природа придумала им такую магическую броню. В ином случае, боюсь, их век был бы значительно короче. Но опускать руки было еще рано. Я решила больше не продолжать разговор с Мэтом и уединиться, чтобы просмотреть список других товаров для аукциона на этой неделе. Скрыться удалось только в дамской комнате. Мэт всюду за мной ходил, а я была так сильно раздражена, что даже слушать его не хотела. То, что я не напала на него с ножом, уже говорит о моей великой и благородной душе. Вот только это мало кто замечает. Был еще один лот который подходил мне по финансам и выглядел относительно выгодно, а именно овощная лавка рядом с портом. Конечно, это не шахта, но тоже весьма прибыльный проект. И тогда я задалась вопросом, а что будет, если я ее попробую выкупить? Даже учитывая тот факт, что магического шара рядом не было, видение предстало перед глазами, оно не было столь же подробным, как при шахте, Наверное, с магическим инвентарем все же легче сосредоточиться. Но все же видение было. Я снова видела себя на аукционе, где махала своим флажком, повышая ставку. Вот только я не смогла ее выкупить. Ее снова забрали у меня прямо перед самым носом. И сделал это Мэт. «Да какого черта?» Ругалась я, вновь просматривая весь перечень товаров для аукциона. Следующий товар выбрала наугад. Просто название понравилось, какой-то там редкий медальон с драгоценными камнями. Вновь вижу видение, но и в этот раз лот выкупил дракон Аметус. — Аметус! — прошептала я, сжимая в руке брошюрку аукциона. Для меня... Имя дракона стало ассоциироваться с заклинанием бед и несчастья. Хоть таких в дневнике прабабушки Розолины Розалины не было, боюсь, что я отыскала одно, запишу его для будущих ведьм и предупрежу, что если кто-то встретит существо с данным именем, рекомендую бросать все и бежать от этого бедствия так далеко, как только возможно. «Да что тебе от меня нужно?» Не выдержала я, выбравшись из своего укрытия и сразу же встретившись с драконом. «Почему мешаешь мне? Я хотела приобрести шахту, но ты ее выкупил. А теперь, чтобы я не попыталась купить, в любом случае перекупишь, разрушая мои планы. Конечно, знаю, что у тебя свой торговый бизнес, да и драконы в принципе богаты, но кто ты вообще такой, чтобы влезать в мои дела?» Мэт какое-то время смотрел на меня растерянно, не зная, что сказать, или он просто подбирал слова. Осмотрел меня с ног до головы, словно оценивал. Потом заметил в скомканную руке брошюру. Люди проходили мимо нас, перешептываясь. Мы были весьма громкими. Вернее, это я была громкой, но мне было плевать. Зла! Как же я была зла! Леди, вы все неправильно поняли. Наконец-то начал он, приподняв ладони перед собой. Все так же улыбался, но в нем словно что-то изменилось. Теперь он выглядел таким спокойным и даже хищным. Это же просто аукцион. А там правила простые. Сами прекрасно понимаете, что в мире торговли нет ничего личного. Кто успел, тот и съел. Пожал плечами дракон, виновато приподняв брови. «Будем считать это совпадением». «Совпадением? Стоило мне захотеть купить шахту, как ты тут же перекупаешь ее у меня на глазах. Потом стоит заинтересоваться лавкой, как и тут вставляешь палки в колеса. Стоит задуматься о какой-нибудь другой покупке, как и тут ты преуспеваешь. Хочешь сказать, что это все совпадение?» Уже повышала голос. «Видимо, не зря говорят, что гении думают одинаково». Вновь усмехнулся Мэтт, после чего наклонил голову на бок и расслабленно взглянул на меня. «Я пока до конца не уверен в то, о чем вы говорите, леди. М -м -м, пока мне знакома только история с шахтой. Но я жду, не дождусь узнать, какой же следующий шаг вы предпримете». Леди из иного мира. «Следующий!» Возмутилась я. «То есть ты признаешь, что обокрал меня? Это преступление, воровство!» «Допустим!» Даже не стал спорить юноша, подмигнув мне. «Но у меня на это были свои причины». «Вот как?» Произнесла я, понимая, что эти слова можно смело считать объявлением войны. «Что же?» «Мистер, не знаю, как тебя там. Меня зовут?» «Неважно!» — приподняла руку. «Можешь подавиться своей шахтой. Мешать не буду. Но с этого момента я тебя не знаю. Наверняка решил начать мне мешать, чтобы я продолжала готовить для тебя пирожные в кафе. Весьма эгоистично. Но сейчас можешь смело о них забыть». «О-хо-хо!» «Прекрасная роза демонстрирует свои шипы!» — усмехнулся Мэт, и тут его карие глаза засияли золотом. «Но драконы умеют ждать!» «Обсудим эту тему в следующей жизни!» — улыбнулась в ответ. «Смотрите насмерть, не укалитесь!» От этой фразы улыбка юноша наконец-то дрогнула, а я, нагло пихнув его плечом, прошла мимо к выходу и поспешила домой. «Но кто же знал, что даже дома злость не утихнет? Нужно больше десертов, больше сладостей, иначе вернусь и не сдержу себя, вновь наворочу дел!» «Тащи сюда тарелку с эклерами!» — приказала Хайдену. «Хозяйка!» — буркнул эльф, делая неуверенный шаг в мою сторону. «Может, хватит? Без обид, но вы за последнее время...» Вес у лишнего набрали. «Хайден, не сейчас!» Прервала его, указав в сторону эльфа пальцем. «И вообще запомни! Не ты меня кормил, не тебе меня худеть, а теперь тащи клеры. Хайден уже собирался, как обычно, съязвить в его манере, но не успел. В помещение вошли. Это была высокая фигура в длинном темном плаще с капюшоном. И это при том, что на улице солнечная погода и ни капли дождя. Человек осмотрелся, после чего направился в дальний угол помещения, занимая самый отстраненный столик в кафе. Обычно здесь люди сначала что-то заказывают, а потом идут за столик есть, но не в этот раз. Более того, в груди что-то с болью кольнуло когда я увидела этого человека. Еще не успела рассмотреть лицо, только спину и плечи, но уже интуиция дала о себе знать. Он не так прост. И только когда незнакомец сел за выбранный им столик, откинул капюшон назад, я смогла увидеть лицо посетителя. Молодой юноша с каштановыми кудрявыми волосами, большими голубыми глазами и хмурым выражением лица. А вот и второй братец показался, Пьер Арчер.